«Да, великий клад Половина его принадлежит вам, другая – Тадеусу Шольта. Обоим вам придется на долю по 200 тысяч. Подумать только, годовой доход в 10 тысяч фунтов. Мало найдется в Англии более богатых людей». Я думаю, что я переиграл и что она подметила неискренность моего восторга и поздравления, так как заметил, что она немного приподняла брови и странно посмотрела на меня.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 — сказала она, наклоняясь над ним. — Это, вероятно, индийская работа. — Да, работа бонаресского мастера. — А какой тяжелый! — вскрикнула она, пробуя поднять ящик. — Ящик сам по себе должен быть... имеет значительную ценность. Где ключ? — Смоль бросил его в Темзу, — ответил я. — Придется взять кочергу, миссис Форестер. В передней части ящика была задвижка в виде изображения сидящего Будды. Я всунул под нее кочергу и поднял ее, как рычагом. Задвижка открылась шумом. Дрожащими пальцами я откинул крышку, и оба мы замерли от удивления. Ящик был пуст. Нисколько неудивительно, что он был так тяжел. Внутри он был обложен железом на две трети дюйма. Ящик был массивный, основательно и прочно сделанный